Счастье Александрова, что он очень недурной имитатор. Он заставляет себя вообразить, что это вовсе не он, а милый, круглый старый Ермолов, скользит спокойными, уверенными, легкими шагами. Вот Петр Алексеевич в пяти шагах от начальницы остановил левую ногу, правый прочертил по паркету легкий полукруг, и, поставив ноги точно в третью позицию, делает полный почтение и достоинство поклон. Выпрямляясь, Александров с удовольствием почувствовал, что у него вытанцевалось. Медленно, с чудесным выражением доброты и величия, директриса слегка опустила и подняла свою серебряную голову, озарив юнкера прелестной улыбкой. А ведь она красавица, хотя и седые волосы, а какой живой цвет лица, какие глаза, какой царственный взгляд. Сама Екатерина Великая, стоявший за ее креслом, маленький старенький граф Алсуфьев тоже ответил на поклон юнкера коротеньким веселым кивком, точно по-товарищески подмигнул о чем-то ему. Слегка шевельнули подбородками расшитые золотом старички, Александров был счастлив. После поклона ему удалось ловкими маневрами обойти свиту, окружавшую начальницу. Он уже почувствовал себя в свободном пространстве и заторопился было к ближнему концу спасительной галереи, но вдруг остановился на разбеге. Весь промежуток между двумя первыми колоннами и нижняя ступенька были тесно заняты темно-вишневыми платьицами, голыми худенькими ручками и милыми, светло улыбавшимися лицами. «Вы хотите пройти, господин Юнкер?» Услышал он над собою голос необыкновенной звучности и красоты, подобный альту в самом лучшем ангельском хоре на небе. Он поднял глаза, и вдруг с ним произошло изумительное чудо. Точно случайно! Как будто блеснула близкая молния, и в мгновенном ослепительном свете ярко обрисовалось из всех лиц одно, только одно прекрасное лицо. Четкость его была сверхъестественна. Показалось Александрову, что он знал эту чудесную девушку давным-давно, может быть, тысячу лет назад, и теперь сразу вновь узнал ее всю и навсегда» и хотя бы прошли еще миллионы лет, он никогда не позабудет этой грациозной воздушной фигуры со слегка склоненной головой этого неповторяющегося, единственно своего лица с нежным и умным лбом, под темными каштаново-рыжими волосами, заплетенными в корону, этих больших, внимательных серых глаз, у которых райок был, в тончайшем мраморном узоре и вокруг синих зрачков играли крошечные золотые кристаллики и этой чуть заметной ласковой улыбки на необыкновенных губах такой совершенной формы, какую Александров видел только в корпусе, в рисовальном классе, когда по указанию старого Шмелькова он срисовывал с гипсового бюста одну из венер. Тот же магический голос, совсем не останавливаясь, продолжал. «Дайте, пожалуйста, дорогу господину Юнкеру». Александров поднялся по ступенькам, кланяясь в обе стороны, краснея, бормоча слова извинения и благодарности. Одна из воспитанниц пододвинула ему венский стул. «Может быть, присядете?» Он низко признательно поклонился, но остался стоять, держась за спинку стула. Если бы мог когда-нибудь юнкер Александров представить себе, какие водопады чувств, ураганы желаний и лавины образов проносятся иногда в голове человека за одну малюсенькую долю секунды, он проникся бы священным трепетом перед емкостью, гибкостью и быстротой человеческого ума. Но это самое волшебство с ним сейчас и происходило. «Неужели я полюбил?» — спросил он у самого себя и внимательно, даже со страхом, как бы прислушался к внутреннему самому себе, к своим телу, крови и разуму, и решил твердо «Да, я полюбил». И это уже навсегда. Какой-то подпольный ядовитый голос в нем же самом сказал с холодной насмешкой.